Максим Горький несвоевременное. Человек умирает, мысль его остается жить. Эта живучесть мысли должна бы обязывать человека к известной сдержанности, когда он воплощает темные свои эмоции в слова, в мысли. Писатель, человек, так сказать, публично мыслящий, никто не станет отрицать, что у нас на Руси мысль писателя имеет особенную воспитательную ценность, пользуется исключительным вниманием. Русская литература «Основы русской культуры». В русской литературе отражено все наше дурное и хорошее, наше особенное. Именно литература подсказала нам, что наш народ – хороший народ, что Русь – самое кроткое, сердечное и совестливое племя. Мы верим этому, хотя действительность часто и упрямо стремится поколебать нашу веру в исключительно добрые свойства народа нашего. Мы верим, что русские – самые лучшие люди – таково влияние литературы, убеждавшей нас в этом на протяжении целого века. Даже в безумные дни мировой бойни наша пресса изо дня в день отмечает великодушие русского солдата, рассказывая, как трогательно и любовно он относится к врагу. В мирное время, в будничной обстановке, великодушие и сердечность народа наблюдается редко. А вот на войне люди становятся жалостливы и человечны – Хотя на войне задача каждого солдата становится до ужаса простой. Чем больше он искалечит и убьет людей, тем меньше останется людей, способных убить его. Но допустим, что это верно. Наш народ исключительно великодушен в домашнем быту и еще более на полях битв, в мерзостной обстановке взаимного истребления десятков тысяч людей. Русский солдат великодушен к врагу. Он, может быть, глубоко понимает, что солдат-немец, такой же несчастный, подневольный человек, как и он, русский. Теперь посмотрим, как относится к нему русский писатель, культурный человек. Федор Сологуб пишет: Германские шпионы долетали до Перми и уехали не повешены. Мне помнится, что я видел имя Фёдора Сологуба под протестом против смертной казни. Затем я думаю, что если какая-то власть нашла возможным не вешать немецких аэронавтов, а мирно отпустить их, русскому писателю не надлежит беспокоиться тем, что немцев не повесили. И хвастаться тут нечем. Будет посвободнее, и мы и своих вешать начнем. Тот же Фёдор Сологуб пишет. «Нас движут, конечно, побуждения совсем иного порядка, чем те, которыми брошена в бой Германия». Земель чужих нам не надобно, своих достаточно. Германию уже движет корысть, тупая и жестокая. Какие побуждения движут нас в этой войне и нужны ли нам чужие земли, Сологуб этого не знает. Это будет известно ему в одни переговоров о мире. Хотя по вопросу о земле некоторые народности могли бы и теперь уже оспорить утверждение писателя. Но не в этом дело. А что, если история всегда более справедливая, чем вообще может быть справедлив человек, Сологуб докажет ему, что Германия была вызвана на войну инстинктом самосохранения и что война была для нее так же неизбежна, как для Франции, для Англии, что в неразумной сила капитализма создала против воли и разума людей такие условия, которые могли быть разрешены только войной, общей европейской катастрофой. Как хорошо было бы, если бы сологубы продолжали выражать свои мысли в формах, столь свирепых и решительных. Мысль писателя – публичная мысль. Она отдается всем. И если она больная, то заражает всякого, кто соприкасается с нею. Другой сологуб, Арцибашев, утверждает, что дух вражды и зверства, воплотившийся в личный кайзера, присущ огромному большинству немцев. И, следовательно, снимая с Вильгельма исключительное обвинение, переносит его на всю тевтонскую народность. Такие утверждения, несомненно, послужат развитию национальной и расовой ненависти. Славная своей гуманностью, своим великодушием русская литература никогда не говорила таким языком. Куприн пишет в сборнике «Война». В русском народе развито чувство огромной терпимости к другим нациям и беспристрастной оценки их достоинств. Но в той же своей статейке он говорит. Против нас идут полчища диких некультурных гунов, которые будут все жечь и уничтожать на своем пути, и которых надо уничтожить до конца. Желание уничтожить людей до конца едва ли может быть наименовано желанием беспристрастным. Беспристрастие обязывает грамотного человека знать, что на войне все солдаты, немцы, французы и другие, с одинаковым усердием жгут и уничтожают все, что можно уничтожить и сжечь. Война – безумие, это кара людям за их жадность. Жадничает, как известно, не народ, войну затевают, не нации. Немецкие мужики точно так же, как и русские, колониальной политикой не занимаются и не думают о том, как выгоднее разделить Африку. Леонид Андреев, не отставает от своих товарищей в деле выражения свирепых эмоций, тоже усердно обливает немецкий народ уксусом и желчью. «Мы протестуем и выражаем наше презрение немецкому народу». Пишет он, очевидно веря всему, что говорит о немецком народе уличная пресса, так успешно торгующая ненавистью. В другой статье он взывает к людям. «Множьте любовь. Множьте любовь». Странный способ умножить любовь в мире, выражая презрение целой нации и тем, как бы вычеркивая ее из мира. Не особенно давно Эл Андреева интересовали идеи высшей справедливости. И он посильно служил этим идеям своим талантом, своей фантазией. Справедливость требует, чтобы раньше, чем судить виноватого, были расследованы мотивы его вины. Этого требует не высшая, а примитивная справедливость, знакомая даже русскому мужику. Тем более, она должна быть знакома писателю. Но Эл Андреев, потеряв себя в путанице событий, повторяет с улицы те слова, которые умножают ненависть. Кстати, в одной из своих статей он писал «Еще недавно кричал на вас «Липкнет»» «Варвары, вас надо выкинуть за Урал». Могу его уверить, что он введен в заблуждение каким-то клеветником. Карл Липхнетт не говорил и не мог сказать приписанных ему слов. Он искренне любит Руси, русских. Он человек очень стойкий в своих мнениях. Эта стойкость доказана им точно так же, как он доказал свое прекрасное отношение к русским, той умной и деятельной помощью нашим соотечественникам, которую он организовал в Берлине в первый месяц войны. Об этой его работе писалось в русских газетах. Это гуманная работа, не оставленная ему и по сию пору. Я, конечно, не стану отрицать, что многие из немцев желали бы отодвинуть Русь за Волгу и Урал. Я не однажды слышал это из уст очень интеллигентных немецких людей – писателей, журналистов. Но ведь и многие из русских интеллигентов тоже выражали и выражают желание отодвинуть, уничтожить до конца соседские племена и нации. Не надо забывать, что Московское княжество выросло в Русскую империю не иначе, как путем отодвигания соседей. Четверо наиболее крупных писателей, люди, влиятельные на Руси, высказывались о своем враге немцы беспощадно и жестоко. Все они единодушно говорят, что немец – урод, зверь, чудовище. Они осуждают не солдат, не один какой-либо класс, а целую нацию. Менее значительные писатели идут за ними, изо дня в день повторяя слова ненависти и злобы. Многие из них делают это, наверное, только потому, что этого требует улица. Лично же они глубоко равнодушны к немцам, к русским и ко всему миру. Пресса разносит эти потоки темных чувств, пыль холодной злобы по всей стране. Мне кажется, что в одни крушения культуры задача писателя не эта. Защитник справедливости, правды, свободы, проповедник уважения к человеку, русский писатель должен бы взять на себя роль силы, сдерживающий бунт унизительных и позорных чувств. Горько и стыдно читать слова поручика Куприна. Мне до сих пор неловко за то, что я – писатель и наиболее штатский среди старших товарищей, но я всеми силами постараюсь их наверстать. И невольно думается. А ведь русские серенькие солдаты, наши мужики, относятся к своему врагу человечнее, честнее, благороднее, чем культурные люди – русские писатели. Господа, сделайте отсюда надлежащие выводы.